Глава 6. Лестница нашлась довольно быстро. Широкий подъём в одном из залов охраняла несколько марионеток, и кроме них поблизости сынок никого не чувствовал. Возможно, подобных переходов на второй этаж по всей пирамиде много, иначе почему никто из практиков не встречает меня у лестницы? Это было бы логично. Но, ну, а по факту, здесь только эти глупые куклы. Справиться с марионетками не составило никакого труда. Несколько огненных спиралей превратили их в кучки пепла до того, как они смогли сделать хоть что-то похожее на сопротивление. Не задерживаясь, Сонг поднялся на второй этаж пирамиды. На этот раз он очутился в одном огромном зале, и куда ни кинь взгляд, парень увидел лишь сплошное серое поле, на котором небольшими группами и по одному стояли десятки практиков, пришедших сюда раньше. С каждой новой минутой к ним присоединялись новые, поднимающиеся с первого этажа претенденты, как и предполагал Сонг, Лестница ведущих сюда имелась не один десяток. Претендент на это же запрещённый поединки, для того чтобы подняться выше, вам предлагается воспользоваться подъёмом посредине зала. Любой, кто преодолеет его, считается прошедшим второй этаж. Мысль и речь пронеслась в голове молодого человека, привлекая его внимание к огромной каменной лестнице. установленной далеко впереди. Что-то мне подсказывает, что есть подвох, пробормотал юноша, спокойным шагом идя вперёд и внимательно наблюдая за окружающими людьми. Тивсы очередь также насторожённо наблюдали за сонгом. Подойдя к лестнице, Форин задумчиво осмотрел её. Лестница как лестница, ничего особенного, только очень широкое развешто. Интересно, Почему никто не пытается подняться по ней? Скорее всего, всем появляющимся на втромом этаже говорилась одна и та же фраза. Решив не торопиться, Сонка отошёл немного в сторону и стал ждать. Благо что что, а это он за последнее время научился делать очень хорошо. И, конечно, ждать долго ему не пришлось. какой-то взъерошенный практик с огромным лопатообразным веслом за спиной, не обращая никакого внимания на столпившихся возле лестницы людей, лихо взбежал на неё, сделал несколько шагов, а затем, как будто наткнулся на невидимое препятствие, и его шаги значительно замедлились, а сам он покраснел как варёный рак, со вздувшимися на шее венами, пытался взбираться по ступеням дальше. Шаг второй третий бам кубарем покатился вниз и распластался на серых камнях второго этажа с хрипом пытаясь отдышаться вот она что проверка выносливости или может каких-то концепций размышлял он глядя как вслед за упавшим пытаются подниматься другие только вот ни у кого сделать это не выходило Сынк заметил, как от одной из компании практиков отделилась улыбчивая девушка в лёгком светло-голубом костюме. Вспархнув, словно птица на ступени, она легко, точно и не было никакого давления, поднялась на второй этаж, наpasty до кабирнувшись и поддриф всем лучезарную улыбку. Следующим, кто прошёл лестницу без проблем, стал широкоплечий мужчина, только появившись на этаже, Он ни на кого не обращая внимания, спокойно и размеренно подошёл к ступеням и не сбавляя шага, поднялся на следующий ярус. Сон бы заметил, что без каких-либо проблем это испытание проходили личности, вызывающие в нём лёгкое опасение, к примеру, жена подобный мужчина с веером и вечной улыбкой на лице или сотулы, можно сказать, горбатый парень. сжимающие в мощных мускулистых руках древко походного посоха все эти люди стремительно поднимались, не обращая внимания на еле передвигающихся многие прочих практиков. И я увидел достаточно, пора бы и самому попробовать. Сунг подошёл к ступеням и шагнул на лестницу. Поначалу он не почувствовал ничего. Никаких проблем или силы, что не даёт подниматься. Однако на середине пути к третьему этажу на него обрушилось давление практика основания, из-за чего он чуть не споткнулся, но удержав равновесие, спокойно продолжил подниматься. После пиковых мастеров восхождения или встречено им в городе ловушки неизвестного мастера, Сон без каких-либо проблем преодолел это испытание. появившись на третьем этаже, Сунг оказался в полной темноте. Претендент. В его голове прозвучала уже ставшая привычной мыслеречь. Третий этаж ставит перед вами испытание восприятия. Используя его, найдите себе противника и победите. Выигравший поединок проходит дальше, проигравший выбывает. И помните, На этаже не работает ни один источник света. Юноша выпустил восприятие, сразу охватив всё помещение, где появился, оказавшись в небольшой пустой комнате в отычи от первого этажа, восприятие не натыкалось на стены, свободно хоть и с усилием проходя через них. Он чувствовал всё, что происходило в радиусе 500 м. Конечно, будь сонг снаружи пирамиды, то он смог бы охватить расстояние куда больше, но здесь все было по-иному. Побродив некоторое время в темноте, молодой человек ощутил что-то странное. «А вот, кажется, и мой оппонент», подумал парень, чувствуя, как к нему уверенно кто-то движется. «Проклятие! Это практик этапа воплощения!» «Несомненно!» Тот засёк его восприятием и уже двигался навстречу. Эй, я тебя вижу, прозвучал голос. Эта темнота простым практикам формирования рисунка не под силу почувствовать в ней хоть что-то. Но ты ведь не такой, да? Ты ощущаешь моё приближение, как я иду к тебе. Иду я. Мало того, что мне достался практик в оплощении, так кон ещё и на голову повёрнутый, вздохнул про себя Сонка, обнажая клинок и становясь в стойку. Ну хорошо, хочешь сражения, будет тебе. О, вот ты где. Довольный голос раздался в нескольких метрах от молодого человека. Поле клинков. Бах! В абсолютной темноте Сонг почувствовал, как позади него появился эфемерный воин в древних доспехах, тут же обрушивая на появившегося врага сокрушительный удар гигантского меча. Истошный вопль практика взлетел к высокому потолку третьего этажа. В небольшом пространстве удар воина в доспехах оказался настолько разрушителен, что в мелкий щебень разнес стену прямо перед сонгом. Противник молодого человека, оказавшись на пути такой атаки, в панике задействовал защитный амулет, практически полностью защищаясь от смертельного удара. «Как скверно!» – мысленно выругался юноша. Только что он потратил почти треть своей духовной силы, и добился лишь того, что его враг использовал защитный амулет. Ты хоть знаешь, сколько стоит этот кулон? дрожащим голосом проговорил неизвестный практик. Я заставлю тебя пожалеть об этом. Сонг ничего не ответил. Он воззвал к концепции меча, создал вокруг клинка острейшую ауру концепции. Раньше он совершенно спокойно мог сражаться с практиками воплощения, так что же поменялось сейчас? Он хотел побыстрее закончить, но, видимо, придется повозиться. «Ну же, подходи! Я покажу тебе разницу между формированием рисунка и воплощением!» Оппонент взмахнул руками, последовательно формируя вокруг себя летающие клинки из концепции воздуха. Ждать, пока тот наплотит их вокруг себя, сон к не стал. Дальним шагам в привычной для себя манере он бросился за спину врага, одновременно с этим проводя серию ударов и сплетая концепцию меча с завершающим рассекающим ударом из верхней стойки. Кладц, кладц, кладц. Несколько воздушных клинков разрушилось, отражая стремительный выпад юноши. Оставшиеся клинки Сонга попытались ударить в ответ пропоров пустотом. Успев уйти дальним шагом на несколько метров в сторону, парень Азадачина покачал головой. Он прекрасно чувствовал восприятием противника, чувствовал каждое его движение, но почему-то реагировал с таким опозданием. Неужели даже восприятие практика воплощения оказываясь настолько сильно подавлен этим местом. В это время его противник сплюнул и злобно посмотрел невидящим взором туда, где стоял Сонг. Он уже понял, что напал на какого-то неправильного практика формирования рисунка и решил просто взять того измором. Но не верил он, что у юноши может оказаться больше выносливости и духовных сил. чем у него самого. Просто экономно распределять силы, и этот парень точно не выдержит. Проклятие, вот же угораздило на такого наткнуться, мысленно выругался он. Что? А через мгновение он успел чудом заметить и отразить упругую волну воздуха, наполненную под завязку концепцией меча, Его собственный клинок из ветра при этом разрушился с жалобным звуком. Сонг мысленно кивнул. Рассечение концепции меча хоть и не являлось какой-то сильной атакой, всё же хорошо против такого вязкого и пассивного стиля боя, который выбрал его противник. К тому же из-за того, что для создания рассечения использовалось не так много духовной силы, А она не только оказалась незаметной восприятию врага, но ещё и сильно экономила силы самого Сонга. Смыкнув, юноша взмахнул клинком и обрушил на практика с воздушными клинками десятки атак концепции меча. Пин-пин-пин. Послышались звуки разрушения клинков ветра, а затем крик боли. Проклятие Забирает от кулон. Я сдаюсь. В воин воплощение кинул в Сонга своим жетоном участника соревнований и тут же пропал. Претендент, поздравляю. Вы прошли третий этаж и отправляетесь в зону отдыха. Там вам даётся 12 часов на восстановление перед последним заключительным этапом испытаний. Он почувствовал, как какая-то сила подхватывает его, а затем яркий свет ударил в глаза, на несколько секунд ослепив. Когда зрение вернулось к сонгу, он обнаружил, что находится возле небольшого фонтанчика, расположенного в просторном зале. Стены украшали яркие гобелены, а вокруг стояло множество столов, под завязку заваленных красными блюдами. За одним уже сидел знакомый Сонгу Бугай, что первым поднялся по лестнице на третий этаж. Он со стервенением пожирал все, до чего дотягивалась его рука, совершенно не обращая внимания при этом на появившегося молодого человека. «Каждый отдыхает, как ему нравится», – подумал парень и, присев возле фонтанчика, стал смотреть на воду, обдумывая прошедший бой. Он впервые применил рассечение в реальном поединке и остался им недоволен. При всех плюсах этой атаки, её сила оставляла желать лучшего, и вряд ли могла быть использована в сражении против действительно опытного и сильного оппонента. И его мысли прервало появление следующего человека в зале. Им оказалась девушка Кэттуре так привлекательно улыбалась всем перед тем, как уйти на третий этаж. Только вот сейчас её светло-голубой костюм был полностью залит чужой кровью, от чего Сонг мысленно пожалел того бедолагу, с кем она недавно сражалась. Привыкнув к свету, девушка всё так же лучезарно улыбнувшись и измазанными в крови кубами, непринуждённо подошла к молодому человеку, не говоря ни слова. Она зачерпнула воды из фонтанчика и принялась умываться, смывая с лица и шеи свежую кровь.